Для Николая Кузанского, как и для Босковиче, отправной основой ума построения были доктрины неоплатоников. Его выражение мир подобен обширной машине, центр которой находится везде, а окружность нигде, позаимствует потом Блез Паскаль, французский учёный, математик и философ. Но даже форма выражения этой идеи не новая, она есть в Захарии священной книги евреев. Там же ещё до Коперника и до Николая Крепса можно было прочитать о вращении шарообразной Земли, об обитателях северного и южного полушарий, о смене дня и ночи, о полярном дне и полярной ночи. В кавычках. Земля обращается вокруг себя, образуя круг, так что некоторые находятся наверху, другие внизу. Имеются некоторые страны на Земле, которые освещены, в то время как другие находятся во тьме. У первых день, когда для других наступает ночь. Также есть страны, где всегда день или где ночь продолжается лишь в несколько мгновений. И эти откровения Захара ведут еще дальше в прошлое, к доктринам Фалеса, Пифагора, Платона и к их наставникам, египетским жрецам, в священных книгах которых все это было уже изложено тысячи лет назад. Был еще в средневековье Гербе де Ореляк, математик, философ, необыкновенный механик, создавший не только первые гиревые башены часы, но и загадочную магическую говорящую голову. Сделанная из бронзы эта голова словами «да» и «нет» отвечала на вопросы любого к ней обращавшегося. Гербит де Релиак принёс свои знания, удивлявшие современников из Индии, куда он однажды совершил длительное путешествие. После этого он и прославился как великий маг-чародей. Позднее подобную голову сделал Альберт Великий, Альберт Магнус, немецкий алхимик, теолог и философ. Эту голову разбил другой теолог и философ, ученик Альберта Великого Фома Аквинский, потому что элементальный дух, прикреплённый магической силой к этому механизму, Своим постоянным многословием мешал Фоме заниматься сложными математическими вычислениями. И если вместо современной энциклопедической истории, просеивающей все через ситы предубеждений и не оставляющей даже упоминания об этих фактах, обратиться к свидетельствам самого Средневековья, то становится видно, насколько широкий размах имели занятия магии и алхимии в те времена. Не было ни одного королевского двора, где бы не прибегали к услугам придворных астрологов и чародеев. Ни одного церковного прихода, ни одного монастыря, где бы не практиковали сте или иные магические ритуалы. Решительно, казалось бы, покончив с язычеством и языческими ритуалами, христианство ещё настойчивее, чем само язычество, обращалось за помощью к тайным наукам, к духам невидимых сфер, к алхимии, стремясь найти не на небе, а здесь на земле тайны земного могущества, земной власти. Позднее появится новая религия, которую назовут наукой. Она также решительно будет расправляться с суевериями и предрассудками прошлого, со всем тем, что не будет видеть глаза ее адептов с тем, что их ум не сможет охватить. Но сама эта религия с таким же рвением и упорством возьмется за то же самое древнее колдовство и чародейство, только под другими названиями – фармакологии, гипноза, нейролингвистического программирования и придумать еще тысячи других имен и названий для возрожденных ею магических искусств. Есть знание, и оно даёт силу, каким бы словом устаревшим или современным оно ни называлось. Есть знание, есть суеверие, вера в суеверие, пустая вера, не основанная на знании и понимании. Суеверие, в отличие от знания, не может давать силу, оно не может влиять на ход истории, оно может только использоваться в качестве слепой бессознательной силы теми, кто знает, кто понимает. И там, где мы видим что-то влияние на историю, можно предполагать наличие определённого знания.